За дверью квартиры снова надрывался телефон. Сердце моментально сменило ритм и застучало в груди маленьким молоточком. Вдруг Кладышев. он знает номер. И хорадочно отыскав в сумке ключи, она пламилась в прихожую. Звонок прекратился, но тут же повторился снова. — Катя! Наконец-то! — обрадованно заорали в трубке. — Я тебя полдня разыскиваю. Тарабаню, тарабаню! По-мобильному какой-то мужик отвечает. Отец не говорит, где ты. Генка, кто тебе дал этот номер? Да мужик кто ты дал. Что случилось? Почему ты не у себя в квартире? Ген, я развожусь с мужем. Это правда? Правда, Гена. К счастью или к несчастью, но это правда. Неожиданно ее глаза увлажнились, как всегда. В самый трудный момент Генка тут как тут. «К счастью! Конечно, к счастью, Катюнь!» Тут же уверила я друг. «Между нами мне твой Виталик никогда не нравился. Впрочем, как и я ему». «Ты где был? Ты сейчас где?» Всхлипнула Катя. «В Германии?» «Не угадала. Чуть ближе. Правда, Минск проехал, вернее, пролетел. Мы здесь с пятницы почти на две недели задержались в командировке одной. Долго рассказывать. «Ты плачешь?» — насторожился он. «Это от радости!» — пытаясь сдержать слезы, выдавила она. «Ты так вовремя позвонил!» «Постой! Ты плачешь! Ты, ты все-таки плачешь! Ну, что это за квартира?» «Арина Ивановны, папиной жены, я ведь ушла от Виталика. Это я уже понял». Гена задумался. «Значит так. Сегодня я прилечу в Минск. В крайнем случае завтра. Только не плачь. Ты слышишь?» Жаль, что сама не можешь ко мне выбраться. Я могу, Ген, могу, я в отпуске. Не в силах больше себя сдерживать, заревела Катя и сползла по стенке на пол. Прямо сейчас поеду на вокзал и куплю билет на ближайший поезд. Только куда? Ты где остановился? Вообще-то у, у московского друга на, на квартире замялся он. Но я решу этот вопрос. Ты только сообщи, какой поезд встречать? Я тебе сразу позвоню, как только куплю билет. И насчет моего ночлега не волнуйся. Остановлюсь у подруги или, в крайнем случае, в гостинице. Вытирая ладошкой бегущие по щекам слезы, забормотала Катя. — Как хорошо, что ты приехал, Генка! Ты себе не представляешь! Как хорошо! Как вовремя! — Постой! — -а, -а, а как же ты мне позвонишь? Ты забрала свой телефон? — опомнился он. И что это за мужик мне отвечал? Да, случайный знакомый. Так получилось, что телефон у него остался. Я позвоню из автомата. Обязательно. На всякий случай запиши адрес в Москве и номер телефона. Есть чем записать. Сейчас. Катя подтянула к себе сумку, вытащила первую попавшуюся ручку и записную книжку. Диктуй. Записала. Жди звонка. Я тебя целую. Улыбнулась она сквозь продолжавшие катиться по щекам слезы. — Ты настоящий!